На третий день еще с полудня дали долгий роздух скоту. Возчики кучками расположились в тени подвод, засмолили трубки, стали болтать и смеяться, вспоминая дорожную косовицу. Степан пригорюнился, он бы тоже не прочь ударить косою, а чем ее взять? — Вон и наши хлопцы! — вглядевшись под горизонт от досады, вдруг заметил он Насти. И действительно, через какое-то время подъехал Левка с Микитою, который всполошенно пересказывал что-то. Да ей же ей видел в упор, только он, как заметил, вмиг отворотился и растворился в толкучке среди полка крысы. Неужто такой реестровый? Да как вот тебя сейчас вижу. Не то зачем ему и прятаться-то, заховал гадюка от людей панские гроши, правду говорили. А теперь опять войско втерся. Ну и змеюка он, прихвостин ляжский. Настя переспросила, что это его так за дело. Видел он, как будто, — ответствовал Левка, — нашего бывшего куриного атамана Даниленка, который после повстания скрал все те деньги, что люди в замке захватили, да и пропал с ними вместе. Занятно. А не дурно бы изловить его злодеяку. Все трое ненадолго замолкли, Было слышно лишь, как в придорожном бурьяне безостановочно стрекочут кузнечики. «Давай-ка сходим, Микита, к полковнику. А вы почивайте, люди добрые, да поберегите себя, потому что час уже близок. Все чаще и чаще попадаются конные ляхи. Поутру донцы налетели врасплох на загон коронной конницы, да и распотрошили в пух». Не сразу казакам удалось отыскать шатер багуна, который отличался от прочих лишь тем, что стоял на пригорке посередине других. Полковник стоял подле него, одетый, как обычный казак. Разве только сабля поблескивала дорогой отделкой, докраснели софьяновые сапожки с серебряными подковами и длинными шпорами на шляхетский пошиб На его загорелом продолговатом лице заметно выделялись из сине-черные, висевшие к низу густые усы. Безо всякого колебания раздавались наказы сотенным атаманам, вслед за чем их сотни гурьбою выезжали в ночную мглу. Остальные казаки располагались на отдых, только последние удальцы, не найдя угомону, упражнялись в рубке саблей, подкинутой в лед кошмы. — Да знаю я, — спорил с ними курчавый казак из москалей, — что вы мостаки бить десницей, а вот ты попытай-ка что с левой выйдет. Но и от удара мощную шуйца и кошмар разлеталась надвое. Под общий хохот хозяин ее, виновато ухмыляясь, почесывал затылок. Левка с Микиткою подошли прямо к бугуну, который наблюдал за правильностью исполнения приказов. — Пане полковнику, — обратился к нему Микита, — я, казак нашего полку, полторак Микита, имею важную справу. — Говори, Нынешним вечером, близ расположения Белоцерковского полка, я натолкнулся на бывшего атамана реестровых казаков Петра Даниленка, про которого ходит неложная молва, что он, перевозя панскую казну, прихватил деньги себе. — Знаю, — говорил уже мне седой казак по прозвищу Спека. При звуке этого близко знакомого имени парубки молча переглянулись. Но есаулы, перебрав белоцерковцев, не нашли такого по имени. Может, переменил он его или еще как-то сховался? Будем искать, отдыхайте с миром. Трубач, отбой! Да разослать вестовых, чтобы все точно спать легли. Левка и Микита отошли от шатра и решили отправиться на поиски земляка с пейки. Кое-где виднелись лишь огоньки люлик, да незагашенные костры, а по краю табора, Ездили по двое конные дозоры. Где-то послышалась отличная от общей московская речь. Там, должно быть, расположились донцы. О разговорах делался все громче и громче. Нельзя, бабуля, здесь войско стоит. Да я знаю, что войско, а все ж своему Миколе пирожочков принесла. Тут наше село совсем рядом. Не годится старое, рядом, че не рядом. Теперь все Николы равны, так что можешь и нам оставить. — А вы-то кто будете? — Да мои бабка, с дону пришли. — Ну и наши ведь э, с дому подтвердила тугая на ухо старушка. Все-все и из дому поутекали. Донской дозор и просительница, не сумев столковаться, ненадолго примолкли. — и Ладно, хлопцы, — опять принялась за свое бабуся, — нате уж вам пирожки, а там передайте Миколе нашему или сами съешьте на доброе здравице, это как знаете. Бери, сынку, вместе с платком бери, да бей крепче и наверца У вас-то, небось, нету таких супостатов. Помогай, Бог, старая, нашими молитвами и Николинами. Мы уж им подсыпем на славу, было б куда укласть. Да и у нас в дому вражен своих в достатке, только каждому свой час и срок. Разговор угас, стерегут таборы конные и пешие, и не дремлют. Издалека послышалась песня «Эй, душа, добрый конь!» Потом оттуда стал приближаться верховой, и вдруг разом остановился, а чуть позже пронеслось решительное «Первая сотня по коням!» И через пару мгновений непроглядная темень поглотила тяжкий ропот сотен копыт. Это побратимы-донцы понеслись разбуженной тревогой неспокойна июньская ночь. Левка да Микита проминули уже стоянку своих, где стреноженные кони шумно жевали сено и влажно-блестящими в багровых сполохах глазами чутко высматривали хозяев, фыркая и бия ногами о землю. На поднебесном раздолье, накрывшись кто свиткую, а кто чистым воздухом, Разметались пешие казаки и крестьян Только в одном месте еще не почивают, и горсточка людей, встревоженная или растормошенная, прислушивается к чьей-то речи. Посреди народа высится боком к огню сиваусый старик в черной чумарке. Еще куда как крепкий для своих немалых лет. Он стоит, опираясь на саблю, как на костыль, Что-то знакомое почуялось в могучей стати, Нечто сурово непреклонное в обличии и широких плечах, Хотя и сагбенных житейскими невзгодами. Пламя бросило отцвет в лицо, И на виске ясно обозначился длинный шрам. «Да вот он! Дед спеката вскричал Левка. «Гляди, Микита, а с ним и еще наши!» Старик разом обернулся на голос и тотчас попал в объятия молодых казаков. — Левка, Микита, вот так свидание! — гудел он, — ты посмотри! — Алексейка, то наши беглецы, что когда-то дважды пану петуха красного подпустили! Он пустился тискать их, на что и они, кряхтя, старались отплатить той уж монетой но подросли хлопцы нечего молвить довольно заключил отдышавшись немного бывший их сельский атаман сын его алексей и земляки парубки даже пустились с ними целоваться а старому все мало оогого кричит да вэддаком разе хоть полковник и заказал на крепка все одно выпить надобно на. матери его чтоб клюку на руку Тут он шасть куда-то в бок и через мгновение, глядишь, появился с полную с ульею подмышкой. Клюкнем, хлопцы, клюкнем, молодцы, чтобы там дома у нас не тужили. Ты гляди, — говорили кругом, — ну и хитер бывалый человек, где он только ее спрятал, да сам терпел и не пил. Не отхлебнул, ребят, но ни капельки. А вон оно и пригодилось, теперь с сынками нареченными разделю. «Матери его грошей кошелька, а выпью?» Он налил добрую чарку в край так что кто-то сбоку аж крякнул. «Вот уж полна широка, собака не перескочит», и пустил ее по кругу. Анны довольна, оно и не мешало бы усугубить, да кабы еще полковник не пожаловал на угощение. «Не годится по древнему казацкому закону пить на походе». «Ну, расповедайте, как жили-поживали. Ох ты, Микита, и раздался чисто медведь, по сейчас кости скулят от таких лапищ, попадет кто под горячую руку, и не почуешь, как дух пустишь на волю». «А чего особенно говорить?» — заскромничал Микит. «Как убежали тогда от панской челяди, так помаленечку до Запорожья и довлеклись» вот разве что не позабыть молвить мы ведь наскочили совсем ненароком на вашего побратима нестор не долю батюшка мой да каков он теперь что поделывает господи вседержитель сколько лет не видались как раз после хотина вот уж не чаял радости еще раз услыхать глядец вполне ничего крепкий даже не так чтобы посидел На его собственном хуторе и застали, да еще три дня он нас припрятывал, а больше уж не попадался, из-под желтых вод минули стороною. Ну, а что из дому слыхать? Эх, то долгая сказка, и не весьма счастливая, хоть кое о чем и вовсе бы позабыть. И ляхи после пелявы, и татарва, не в долге от сборова, много лихо натворили, но батьки ваши оба, Благодарение святой троицы здоровешеньки все хозяйничают на покое. А от степняков этих вместе отбились. Вот и тут мы целым своим загоном из вербовцев нашей и лилюковцы с мытищенцами, и из иных соседних сел все гуртом веселее. Дома еще плечо друг другу подставили, ну и наделали журьбы те враженые. Подстерегли раз на рассвете, да и шасть в село, так что люди заперет с толком не поспели. Кого где застих изгон, там и прятались. Спасибо, из лелюков на подмогу примчались. Да тут и свои опамятовались, и выставили-таки басурман за околицу. Но только с первоначалу они немало кого в полон увели. Где-то уж по дороге чужие казаки отбили, да домой повернули, кто еще живой остался. Да только такая беда стряслась, Левка, что и сказать сразу тяжко. Девчину твою, Настену Кучеренкову, степняки прямо из горницы подхватили и, поминай, как звали. А уж красавица-то была на всю округу, и вон оно, что с ней усталость. Может, даже навел кто-то нарочно. Да не печальтесь, Диду Панасе, не загибла она. Тут, с нами, можете посмотреть, жива-живехонька. — Как так? — Да просто, — довольно ответствовал Левка. — Раз отправили нашу сотню спешно в Чигирин, и уже далеконько от войска, аж на Киевщине, наехали мы на татарский отряд, который прятался тишком в лесу. Увидали они, что их приметили, и тотчас выслали богатую встречу. Посудачили мы и поспешили далей Но сотник, бывалая голова, и говорит, что То очень мне сдается, что та стая злодейская. Давайте-ка, хлопцы, проверим, чего они там в роще заховали. Хотя есть от полковника наказ не встревать в стычки с союзником, да ляд с ним на расстоянии, только глядите в оба, чтобы ни один не ушел. В долине разбились мы на три загона, один побольше спрятался в придорожной балке, А два помения стали заходить с боков оврагами да буераками и разом наскочили. А там, в рощице, людей наших повязанных, до да добра видимо-невидимо, матушки, татары в рассыпную, мы за ними и давай бить. А один, а конь да кони такие славные, на втором спутанные ремнями девчина, он на наутек, я за ним, но не достаю хоть плач А он нагоняет все жарче, да еще какой-то мешок кожаный сбросил. Может, я около него попридержусь и отстану. Да черта мне, в том добре! А тут еще откуда не возьмись на перерез басурману Микита. И конь под ним, тоже гонористый, поприжал, вижу, догоняет. И уже стремя в стремя идут, ноздря в ноздрю. Тут татарин развернулся, и етаганом на пленницу замахивается. Но клинок у него — раз! — И зацепился за ветку «Микита, хвать его за голову», да и стянул с коня, только шея хряснула. «Вот, я же говорил», — одобрительно хмыкнул спека, — «что кому даст хорошенько, тот в раз окочурится, чтоб его матери денег мешок, а чего ж ты его саблей-то не полоснул? Да где там? Так близко съехали что негде было и размахнуться». Тут-то уж и я подскочил, — продолжал Левка. Смотрю, у девчины руки перевязаны сыромятым ремнем и к седлу приторочены, а сама наполовину уже сознание лишилось, откинула голову. Путы мы ей тотчас перерезали, опустили на траву, гляжу, а то ж наша, Настя. У меня и сабли из рук вон, пресвятая троица. Ну, как бы той Микита не подоспел. А он смеется и говорит, — Эй, на, забирай добро-то свое. И Настя то хохочет, то плачет, совсем потерялась, да от холодной воды маленько пришла в себя, и на том же коне ее обратно повезли к нам. А всех остальных сотник назад по селам разослал под охраной. Мешок же, который татарин подкинул, полнехонек оказался серебряных до да золотых. Все на товарищество пошло. Хорошо, что я на него не позарился. Не то продал бы свою Настю в чистую прибавил Микита. А татарин-то знает, смак, выбрал вместо грошей красулю. Пади не глуп, такая девчина пору и самому султану на золотой вес. Левка весь вздрогнул. — Да ты не серчай, это же я так, для примерной стоимости. — А куда же вы, Ятаган, его подевали? Небось ведь дамасской стали? — спросил внимательный спека етаган Микита мне тоже отдал», — признался Левка. Кто-то сзади обронил. «Это за Настей приданное». Левка сперва нахмурился, но скоро сообразил, что это подшучивают беззлобно, по-свойски. Вынул из ножен ятаган, и лезвие аж засверкало. «Нате, полюбуйтесь». «Вот так-так». Чистый дамасский клинок, ну и сабля. Вельможный был басурман, такую вещицу носил, — ахал да нахваливал старый казак. — Диду Панасе, раз уж она вам так по сердцу пришлась, то дарю на память. Спека на миг закаменел, а потом пришел в сущий восторг. — Сыне мой, да такое мне только снилось, тут и умирать не надо. Ну, чем мне тебя одарить-то? Разве вот возьми-ка в обмен мою тоже доброго коленя. Обух запросто перерубит, — сказал он благодарно. Как раз под хотином со мной была. И от радости снова пустился обнимать своих хлопцев Эх, вот бы нам на панов таких сабель до твердых рук, до толковых голов. Потихоньку в таборе Все погружалось в сон, и кучка людей, собравшаяся около земляков, стала таять. Люди укладывались спать, полагая рядом с собою оружие. Кто самодельное копье, кто секиру на длинном топорище, тот косу, прикрепленную к древку наподобие пики, а который и простую дубину Левка и Микита с тревогою впервые вгляделись в оружие крестьян. Старый спека тотчас приметил их озабоченность. Не дивитесь, что не сумели получше добыть. Полное справа есть лишь у тех, кто в прошлых битвах сбою достал, а так, кто во что горазд Почему ж так? В одном нашем селе Кузнецов было в вдостоль оскорбился за земляков Микита. Эге, хлопчи, было да сплыло. Счету нет, сколько народу в боях полегло. Вон под пеляву люди шли толпами, и не перечтешь, и крестьяне, и бондари, и плотники, и кузнецы. Никто не остался дома, особенно из ремесленников, о которых паны заманили, да и поминай, как звали. Ни слуху, ни духу от них не осталось. Помнишь Петра Коваля, которого еще однажды батагами выпороли? А как он отлежался, то силою забрали в замок, так и не вернулся больше. А уж каков был мастер! Ежели что закалить надобно, на всю округу никого лучше не сыщешь. Так что где уж этого доброго оружия было набрать? Спасибо, ищи топоры с косами наслизь. Секира — то исправное дело, — отозвался сбоку один парубок. «Коли ее на хорошее древко приладить, да сделать с подручной, так и наилучший панцирь немецкий с головой вместе рассечет. Надо только толково вогнать, чтобы не соскользнуло». «А что на твой разум крепче, немецкая башка или панцирь?» «Смотря какой попадется немец. Мы до этого дела привычные. Вон из нашей волости есть такие ловкачи» что один положит руку на пенек, растопыривший пальцы, а другой из-за плеча между ними рубает их ходьбы царапина. Добрые воины, что и говорить, с детства ведь при секире. А до ложки, видать, еще больше охочи подзадоривали сзади. И ложкой тоже ничего, была бы пошире. Да чего же твы еще пилу не прихватили, как надыбаете пузатого ляха. А мы и топорами кучкой как старую сосну, — отшутился хлопец. — Откуда же вы такие лихие рубаки, — испытал старый спека. — Да из-под острога. Там у нас одни пески, зато лесов тьма. Так в лесу живем лесом и кормимся. А теперь по гетманскому наказу вот и сюда тронулись целыми селами. Но, по правде сказать, под Сборовом двигались не в пример проворней а кого дома громада оставляла порядок стеречь, чуть не в драку лезли. Не хочу, говорят, над бабами казаковать. Они и сами управятся. Да и действительно, жонки наши до всего гораздо. Хоть на коня сажай. Ну, это ты перегнул. Посади только, они в раз свои запаски порастеряют. Тогда будет на что подивиться во все глаза. Ну, ты не особенно зарься, там еще сорочки останутся. Из темноты на раздавшийся в круге смех выглянуло несколько чужих и подошли к костру. Чего это вы не спите, и да с кость перемываете? Кто-то сбоку сдавленно шепнул. — Гляди, полковник! Старый из пека посмотрел и сразу поднялся. — Это мои пани полковнику с земляками из своего села повстречались, да и заговорились за полночь. Я вижу. И Сулей из полведерца приметил Багун, так что коня можно напоить. Конят вполне, а вот доброму казаку еще и мало, — бросил кто-то из сумрака, надеясь остаться незамеченным. Багун, однако, лишь усмехнулся, а потом усмотрел Левка с Микиту и обратился к ним. — Это ж вы, казаки, под вечер ко мне приходили. Зрадника реестрового искали, да вместо горя на горилку набрели. Так мы на радостях, целых три года не виделись. Ладно уж, так а теперь с улью припрячьте, не рушьте войскового обычая, да и ложитесь почевать Багун двинулся прочь со свитую, а когда он отошел подальше, бывалый спек и сказал, — Хороший полковник, храни его, бог, самый лучший после нечая. А то так и сгинул, не за козлиную душу, одну голову казаки похоронили. Был ведь я в его полку под подпилявый, просто гром атаман, как ударит к бою, бежишь, будто из камня тесан, ничего не страшно. Эх, куда ж те мои силушки подевались? Погрузился старый казак в думы о минувших делах, вереницу проносившихся перед душевными очами. А потом, спохватившись, что позабыл вовсе про хлопцев, молвил им. Треба-таки поспать. Молодцы, пусть и хочется еще рассказать кое о чем. Да на всю и неделю не станет. А все ж таки, как воротились домой из-под пелявы, сколько радости было. Хоть и многих не досчитались, да некогда словно и вспоминать. Во всем селе одно веселье, и пьют, и льют. И гуляют, что в самый велик день. Уже горилки и дна не видать, Никто ни о чем не хлопочет, Разве чтобы животина с голоду не пала. Кажется, все будто только что На белый свет родились. Днем и ночью песни да пляски Даже у тех, где были убиты и покалечены. Девчата ровно маковой головки В обнимку бродят по селу Трошечки в подпитии. Да когда еще такой праздник-то будет? А парубки за ними вьются, как хмель, прямые казаки. И вправду каждый в поле был, всякий по нам закалку давал. жонки и старые, молодые, те уж пьяным, пьянесеньки, которые и очепки порастеряли, просто сором. Лекарку нашу бабу Мотрю три раза до дому отводили, а про мужиков и речь не идет и добра правду мол ведь принесли на дворы без счету да и про вас мы слыхали что живы здоровы кто то ту весть славную батькам вашим донес а еще под самый конец прибрели откуда то двое чернецов с саблями нарезавшиеся в дым да такое пустились спевать отнюдь не божественное что и иженки закосевшие разбежались кто куды ох и радости было господей где то С недели, а то и больше пировали, поверив, что и детям, и внукам добыли волю. Кто-то из тех, кого еще не совсем сморил сон, горько охнул. Спека немного помолчал и опять заговорил. Так, протекло с полгода, и вдруг, видим, тащится панова Жинка, а с нею дюжины три жалнеров. Поселилась опять в замке, который остался цел, показавший гетманский универсал о том, чтобы отнюдь возвращенным по не делали зла. Дружбу завела с самыми покладистыми, говорила мужа, где дожидается, вот-вот приедет, будто черный сон нагнал на нас тот универсал. А тут еще и кое-кто из своих потихонечку шепчет. Да что, давай дадим пану пряжку валов и мерки четыре солоду, лишь бы не умер с голоду. А я, как посмотрю на тех жалнеров, вижу тут солодом и не пахнет. Так оно и сбылось. Ну, довольно-таки, хлопцы, идите спать. Вон уже на востоке алая полоска себя кажет. Короткая июньская ночка. Хорошо, некому сейчас жениться. Да, а еще через год дождались-таки Сборова и пустили там ворогу крови и немало. Но не успели отдохнуть, а на пять почитай, что все шлихедство надвинулось, каждый лаком до чужого куска, и чтоб был пожирней. Ну, хватит, наконец, ступайте, а то этим речам точно переводу не будет. Главное, держитесь, казаки, наша все равно возьмет. Левка и Микита пошли к себе, а откуда-то издалека, будто продолжая слова старого спейки, слышалась песня. Ой, беда, беда, чайцы небо зи, Що вывела чайнята к прибитой дорозе. Они добрели туда, где стояли их кони, Которые, почуя хозяев, засуетились И тихонько заржали. Хлопцы подкинули им еще сена И в молчании сели подле. Потом, как бы повинуясь единой мысли, Разом вынули сабли, каждый с силой резанул, тонко запевший под лезвием воздух, и попробовал остроту на точке. Один из соседей буркнул с просонья, «На кого ведь вы примеривались, а?» и тотчас вновь откинулся на бок. Друзья еще посидели немного, потом склонились все так же сидя, и задремали. У Левка, Перед самым погружением в забытье промелькнула думка, «Съели ли донцы пирожки, принесенные старухою?» И он зевнул с улыбкою на устах. Привиделось ему тогда в сонном видении Настя, укорявшая, что во весь вечер не зашел с ужина ее навестить, напевая свою девичью заплачку. «Ой, пусти ж меня полковничку до да дому!» Бо уже скучила, уже взмучилась девчина за мною.